Неизвестный мёртвый мир. Лагерь за стенами города. Ночь. «Ну что скажешь?» – посмотрел на вернувшегося в лагерь Галга командир мнимых наёмников. «Они устроились на ночь», – ответил ему их разведчик. «Расположились здесь». И он выложил на поверхность походного стола, собранного в командирской палатке, небольшую самодельную карту, после чего обвёл одно из помеченных зданий. «Почему выбрали именно его, сказать не могу», продолжил рассказывать разведчик наёмников. «Только вот перед этим они достаточно долго обследовали другое здание». И он показал на ещё одни развалины. «И что, думаешь, именно это одна из их целей?» Ублюс показал как раз на то второе здание, которое упомянул Галк. «Если это и так», – ответил он, – «то после того, как они проверили его, наши поисковики, скорее всего, отказались от этой своей затеи». «Почему?» – удивленно посмотрел на того командир. «Я пробрался в эти развалины, и дальше полезет лишь только безумец. Там какой-то провал. Я не уверен в этом, но мне показалось, что это какое-то логовище нечисти». И он поглядел в глаза Ублюсу. «Помнишь то место, где мы нашли кладку костяных драконов?» «Да?» – только и кивнул тот в ответ. «Еще бы он этого не помнил». В тот раз они потеряли практически весь свой отряд, и с той западни удалось выбраться только им двоим. «Так вот», – протянул Галк, – «очень уж похоже встреченное тут место на то логово». «Понятно», – произнес Ублюс. «Так, думаешь, можно их будет брать на выходе из тех развалин? Куда они направятся дальше? Они не полезут куда-то еще». Ведь они собирались проверить лишь две постройки. Разведчик на пару мгновений задумался. «Знаешь, честно, — сказал он командиру, — вот тут я не уверен. Они зачем-то прикрыли то первое здание сигнальной сетью». «И что?» — пожал плечами наемник. «Просто хотели обезопасить себя». «Тут другое», — отрицательно покачал головой втрое архидемон и, немного подумав, добавил. «У меня такое ощущение, что они собираются туда вернуться!» «Хм...» – пробормотал капитан. «Я понял тебя!» И ещё раз посмотрел в сторону самодельной карты. «Говоришь, собираются вернуться даже несмотря на столь явную угрозу, которую представляют те развалины?» «Да!» – кивнул Галк. «Интересно, что же их там так заинтересовало, что они готовы пойти на столь рискованный шаг?» Ответа он не ожидал, но, как ни странно, галки его дал, правда, не совсем тот, что ожидал получить капитан наемников. «Может, это то, на что их навел тот, кого они встретили тут, в развалинах?» «О чем ты?» «Судя по следам, наших поисковиков стало на одного больше, и этот последний присоединился к ним в городе». После чего разведчик махнул рукой в сторону городской стены, которая виднелась из лагеря. «А вот это уже интересно», – протянул Ублюс. «И кто это?» «Близко я подходить не стал», – ответил ему сидящий тут же второй архидемон. Но, судя по следам, это женщина. «Значит, у них есть более точная наводка, чем мы предполагали», произнёс капитан, после чего кивнул каким-то своим мыслям. «Что-то ещё?» Галк на пару мгновений задумался, но потом всё же ответил. «В городе нежить, и она очень странная. Я видел патрули, которые пытались разыскать наших поисковиков». К тому же на них, когда обнаружили их временную стоянку, устроили облаву. Не знаю, что там произошло. Я постарался отойти как можно дальше, чтобы меня не зацепили. Но наши партнёры буквально за несколько минут разделались с целой оравой нежити. И там были не просто скелетоны, а кое-кто поопаснее. Как минимум, несколько личий только вот наших это совершенно не остановило. Они справились. А потому не нужно недооценивать их. У этих архидемонов может остаться что-то в запасе, к чему мы будем не готовы. Учти это. И Галк вгляделся в глаза Ублюсу. И в данный момент было не очень понятно, кто из них командир, а кто подчиненный, так как второй... Резко кивнул и ответил «Да, я все сделаю». «Хорошо», – спокойно ответил второй архидемон, после чего поднялся и направился к выходу из палатки, но уже у самого выхода остановился и, развернувшись, сказал «Разбудите меня под утро, я уйду в город, нужно все-таки понять, что они собираются делать». «Да». Чётко ответил ему капитан наёмников.